Сердце ученого сдавила холодная рука страха. — Кто тут? — крикнул он в пространство, ощупывая глазами двери и маленькие оконцы, смотревшие сюда из контрольного центра. Никто не ответил, никто не двинулся. Возможно, всему виной богатые воображения и расшалившиеся нервы. Он повернулся и медленно пошел дальше, насраженно, чутко прислушиваясь. Однако единственное, что он слышал, был звук его собственных шагов. Когда Кортес дошел до дальней стены, в воздухе что-то громко лязгнуло, он вздрогнул, резко развернулся и с ужасом увидел, что стальная герметичная дверь, через которую он вошел, теперь закрыта, а засовы задвинуты. «Эй — Эй! — закричал он. — Я здесь, внизу! Ученый бросил инструменты. и Поправил очки и поспешил к выходу, туда, откуда так что пришел. А вдруг его по ошибке запрут здесь на всю ночь, ведь без него остановится вся работа. Уже находясь в середине камеры, он услышал над головой тонкое шипение. Зная Нептун как себя самого, он сразу понял, что это означает. Его бросило в холодный пот. О, Боже, только не это! включил процесс шлюзования теперь в камеру под высоким давлением нагнетался воздух сломя голову он кинулся дверь нужно подать знак чтобы все поняли в камере находится человек а с тем краем глаз он снова заметил какое-то движение В смотровом окошке контрольного центра появилась голова кортес было хорошо знакомое это лицо и перекошенные злобная ухмылка на нем Спенглер. Все происходящее не было случайностью. Картес остановился, как вкопанный. В ушах у него уже стучало от поднявшегося давление. Если ничего не предпринять, вскоре оно сравняется с давлением за бортом станции, это свыше тысячи фунтов на квадратный дюйм. Наверняка поломбку подстроил сам Спенглер. Это была ловушка для того, чтобы заманить его сюда. Оставалась одна надежда — вывести из строя три оставшихся насоса, а для этого необходимо было вывернуть три предохранителя. Кортес вновь кинулся к дальней стене и брошенному там ящику с инструментами. Давление подскочило еще выше. Ему стало трудно дышать, глаза застилала пелена. Задыхаясь, пожилой ученый рвался вперед, но вот лопнули барабанные перепонки, и голову расколола невыносимая боль. По шее и кортеса потекла кровь. А давление продолжало расти. Последние метры он двигался, спотыкаясь по инерции, не видя ничего перед собой. Потом упал на колени, хрипя и хватая ртом воздух. Он уперся в пол одной рукой, затем второй, не в силах сопротивляться, навалившись на него чудовищной тяжести. Он рухнул на пол и с трудом перевернулся на спину. Он окончательно слеп. поскольку глазные яблоки вдавились в костяные проемы глазницы. Его пальцы судорожно скребли металлический пол, словно пытаясь прорыть спасительный выход. Тяжесть, давящая на грудь, все увеличивалось, тело захлестнула волна невыносимой боли, и это начали ломаться ребра, превращаясь в острые ножи и дырявя легкие, которые уж не могли сокращаться. А давление продолжало расти. Утратив контроль над своим телом, он перестал сопротивляться. Его жена Мария отдала всю свою жизнь проекту «Нептун», Казалось логичным, что теперь Нептун забирает его жизнь. Мария, детка, я люблю тебя. А затем с последним вдохом сознание покинуло ученого, и он погрузился в черноту. 23 часа 20 минут. Сквозь узенькое оконце Дэвид смотрел на сплющенное и изломанное тело бывшего научного руководителя глубоководной станции Нептун. Он видел, как чудовищное давление раскололо череп ученого, и из него выплеснулось мозговое вещество. Опытный подводник Дэвид знал, что такая опасность грозит любому, кто бросает вызов глубинам и допускает затем оплошность, но знать это одно, а видеть собственными глазами. Дэвид отвернулся и сглотнул тошнотворный комок. Это ужасно, — Что дальше, сэр? — спросил стоявший за контрольной панелью Рольф.